Под оболочкой ВО организация в целях укрепления и усиления формирует временное правление и совет, создаёт многочисленные филиалы на периферии, предпринимает ряд маршрутных выездов своих ответственных сотрудников на места, как в целях отбора активизации и обработки основного актива этих филией, так и в целях вербовки кадров контрреволюционной организации. Официально это общество преследует лишь цели объединения агрономических сил и оказания агрономической помощи населению. В 1925 году, когда контрреволюционная деятельность ВАО Становится через всюр явной, и организации угрожает провал. Руководители её приходят к убеждению о необходимости ликвидации ВАО. После ликвидации ВАО контрреволюционная организация продолжает активную деятельность в новых формах. Попрежнему члены организации работают в советских учреждениях захватив почти все основные агроплановые, агропроизводственные и тому подобные учреждения как в центре, так и на местах. Такая тактика дала организации широкую возможность использовать в своих целях аппарат наркома Зема УССР. Надо сказать, что такая оценка деятельности ВАО удивила её бывших следователей. На первых допросах в ГПУ все обвиняемые отрицали причастность к какой-либо контрреволюционной деятельности в рамках Всеукраинского агрономического общества. Вот фрагмент из показаний обвиняемого Овсянникова. Моё отношение к ВАО. Я приветствовал организацию ВАО по следующим причинам. А. В Во главе ВАО стояли видные работники: Вольф, коммунист, член коллегии Наркомзема, Ризников и особенно Баньковский. Б Аграрный персонал, который в большинстве своём был воспитан в капиталистических условиях и нёс в себе капиталистические воззрения, не использовался достаточно для социалистического строительства деревни. Необходимо было принять меры к его перевоспитанию. В АО как научная организация в этом отношении должна сыграть крупную роль. Из материалов дела усматривается, что сотрудники ГПУ УССР с самого начала следствия добивались признаний об участии в контрреволюционной деятельности арестованных. Однако это не всегда им удавалось. Так сказали. После длительного допроса Каноненко, члена правления Укрсельхозбанка, профессора Геодезического института с участием начальника 2-го отдела экономического управления ГПУ УССР Броневого, старшего оперуполномоченного Крейдсбурга и оперуполномоченного Антоновича, обвиняемый в конце допроса заявил, Я скажу товарищу Крейцбург, когда вы передо мной всё время ставили вопрос об участии в организации, и поскольку я и сейчас говорю и говорю всё время, что последние годы именно такого организационного объединения не наблюдал. Я не знаю такой организации. Многие обвиняемые на допросах обосновывали характер деятельности ВАО её научной направленностью с целью оказания помощи в организации ведения сельского хозяйства Арестованный Абдулла Абдулевский пояснял следствию такая группа представляла собой совокупность людей без каких-либо признаков внешней организованности однако крепко объединённая Единством направлений мыслей, целей, единством взглядов, симпатий, антипатий и тому подобное. Почвой для такого объединения людей и для выработки объединённых взглядов у них служат книги, газетные, журнальные статьи, беседы, переписка и наконец просто логические выводы, которые делаются каждым из участников такой группы на основании всех этих материалов. ГПУ оставалось верным своим методам и тактике расследования дел о контрреволюционных преступлениях. По-прежнему все усилия направлялись на получение признательных показаний от обвиняемых. При этом в ход пускались самые изощренные, жестокие способы пыток арестованных. Наличие в деле показаний обвиняемых об их же враждебной деятельности уже практически решало их судьбу. Невольно возникает вопрос, почему придавалось такое преувеличенное значение царице доказательств? Ответ очень прост потому что никаких других доказательств, не существовавших преступлений, получить было невозможно.